Глава десятая Лоррейн Следующие двадцать минут прошли, как во сне. Я безумно нервничала, и на это было две причины. Во-первых, мой жених был восхитительно красив в своем черном фраке. И мысль о том, что я проведу месяц под одной крышей с этим мужчиной, вызывала сильное волнение. А во-вторых, я не верила в собственные силы. Переживала, что взвалила на себя непосильную ношу и не смогу справиться с сумасшедшей постасью будущего мужа. Я то и дело поглядывала в сторону улыбающегося Рейна, боясь, что в любой момент в его глазах снова вспыхнет огонь и дракон снова выйдет на арену. Священник выглядел недовольным. Вероятно, недавняя сцена в вестибюле произвела на него очень сильное впечатление — Несколько раз он переспросил, точно ли мое желание взять в мужья Рейнхарда Монтеро исходит от чистого сердца и является добровольным. Когда с моих губ все же слетело заветное «да», священник посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Казалось, еще чуть-чуть, и он начнет крутить пальцем у виска и взывать меня к разуму. А с какой надеждой он обвел взглядом наших гостей, По-видимому, надеялся, что кто-то скажет хоть слово против заключения этого брака, но тетушка Маргарет и Ларс промолчали. Поэтому бедному священнику пришлось продолжить обряд по всем правилам. Когда на моем пальчике засияло золотое обручальное колечко с прекрасным изумрудом и нас объявили мужем и женой, Рейн меня поцеловал. Сперва целомудренно и нежно, как этого требовал обряд, но потом в нем словно что-то щелкнуло. Он притянул меня ближе к себе, зарылся пальцами в мои волосы и резко углубил поцелуй. У меня перехватило дыхание от неожиданного напора. Умом я понимала, что это не Рейн, а его дракон, не сдержавший свое слово». Поцелуй был таким же умелым, безумным, вызывающим мурашки и слабость в ногах. Если бы можно было дать медаль за умение в таких делах, Рейн Монтеро стал бы победителем. Или его дракон. Я, конечно, целовалась и раньше, но впервые меня целовали так, словно я самая желанная и красивая девушка на свете. Когда Рейн оторвался от моих губ... Первое, что я сделала, это посмотрела ему в глаза, и, не увидев там ни единого огненного проблеска, стиснула зубы. Это был не дракон. Твою тьму! Вот и как мне понять, где Рейна, где не он, если целуется мой новоиспеченный муж одинаково в разных обличьях? Не дожидаясь, пока священник наградит нас очередным суровым и недовольным взглядом, мы поспешили к выходу. «Мог бы так не набрасываться на меня!» — фыркнула я, втайне злясь на свою беспомощность. «Это был не я!» — очаровательно улыбнулся мне Рейн, и в его глазах промелькнули смешинки. «Я мысленно пожелала себе стойкости. Все-таки он опасно привлекательный мужчина». «Если бы я знала, что вместо одного жулика заключу сделку сразу с двумя, подумала бы... получше!» Мои губы тронула легкая улыбка. Рейн издал смешок, понял, что его маленькая ложь не удалась. «Поздно, милая, ты упустила свой шанс на спасение». «Точнее и не скажешь». Мы вышли в коридор и двинулись в сторону столовой. Я крутила головой по сторонам, снова внимательно изучая богатое убранство дома, в котором теперь буду жить. «Рейн, расскажи, как мне угомонить дракона? Сколько длится эффект от лаванды, попавшей в организм?» Рейн взглянул на меня с сочувствием. «Каждый раз по-разному. Иногда он может бушевать пару часов, а иногда целую ночь». Я мысленно выругалась. Час от часу не легче. «А как его обезвредить?» Я еще не нашел способа, но, к примеру, в нашу первую встречу мне помог твой удар корзинкой. Это заставило дракона прервать нашу позорную прогулку. То есть...» «Да, Лори, если он придет требовать супружеский долг, который ты ему пообещала, просто бей чем-нибудь тяжелым». «Мама дорогая, а если я тебя покалечу?» «Не переживай, дракона, не так-то просто покалечить. Магия справится». А если не сработает, тогда тебе не повезло, вздохнул обреченно Рейн. Попробуй спрятаться где-нибудь. Я издала истерический смешок. Просто отлично, судя по всему, меня ожидает чудесная ночь. Рейн миновал столовую и потянул меня дальше по коридору. Пока я еще в полном сознании, я хочу тебе кое-что отдать, тут же пояснил он, уловив мой непонимающий взгляд. «Что?» — вместо ответа Рейн распахнул дверь одной из комнат. Судя по роскошной постели и шкафу, который смотрелся очень громоздким для такой небольшой комнаты, это была временная спальня моего супруга. Рейн схватил с кровати ту самую черную папку, которую еще совсем недавно мы использовали как оружие против Ульрика Донга, и протянул ее мне. «Дракон не очень рад тому, что я хочу излечиться. Боюсь, что он может уничтожить добытую мною информацию. Поэтому пусть папка лучше будет у тебя. Завтра, когда я буду в полном сознании, мы ее изучим». Я сморщила нос и брезгливо спрятала руку за спину. «А ты ее протирал после... после... ну...» Я замолчала, чувствую, как щеки заливает густой румянец. «Разумеется», — рассмеялся Рейн. «Бери папку и иди спрячь ее где-нибудь. Я пойду в столовую». Как только добытая информация оказалась в моих руках, Рейн поспешил удалиться. А я, прижав к груди папку, помчалась на второй этаж, чтобы выполнить его просьбу. «Теперь мне стали лучше ясны мотивы Рейна. Действительно, с таким недугом тяжело будет вести расследование». Особенно если этот самый недуг будет всячески этому противостоять. Оказавшись в спальне, я закрыла дверь и обвела взглядом роскошную комнату, которую теперь занимала. Сперва я бросилась к большому шкафу, потом к своей огромной кровати, каменной полке. Я металась по комнате, но каждое место мне казалось ненадежным. В конце концов, мой взгляд упал на пушистый светлый ковер. Я откинула его край и, недолго думая, достала из папки все листы. На миг растерялась, увидев сотни детских портретов и надпись на первой странице, гласящую «Приют Вархалда». «Неужели следы целительницы ведут туда?» «Жаль, что я смогу расспросить Рейна обо всем только завтра», — раздосадованно буркнула себе под нос. Ловкими движениями я разложила листы по полу и уже собиралась вернуть ковер на место, как мой взгляд вдруг зацепился за один из портретов. Какого тхала! От волнения мои руки задрожали. Я медленно подняла один из пожелтевших листов и уставилась на четыре детских портрета, умело нарисованных простым карандашом. Но заинтересовал меня только один, ведь там была изображена я. На миг я снова вернулась в детство, а именно в дом семьи Рит, будто я снова стою перед огромным зеркалом, и оттуда на меня смотрит худая болезненная девочка с двумя косичками. Вот только на портрете не было этой худобы, зато была та же родинка над губой. «Лоррейн М. О гласила надпись возле зарисовки. Правда, дата рождения стояла абсолютно другая, только год рождения совпадал. Снизу, прямо под зарисовкой, красовалась надпись «Сбежала». Она повторялась и под тремя другими детскими портретами. А может, это простое совпадение? И что означает «М.О.?» «Мама отсутствует?» Тысячи вопросов крутились в голове. Мне не терпелось рассказать о своей маленькой находке Рейну, пока он еще в сознании. Я вернула лист на место, Накинула ковер на свой тайник, с волнением отмечая, что он абсолютно незаметен для посторонних глаз, и швырнула пустую папку в камин. К столовой я бежала, сломя голову. «Все мои мысли сейчас занимал только этот детский портрет. Мне просто необходимо узнать, что это за папка и откуда она, кто все эти дети». До столовой я так и не добралась, потому что встретила Рейна в коридоре. Он стоял ко мне спиной и, закинув голову назад, что-то пил. «Рейн!» — окликнула я. И он резко развернулся. Его глаза превратились в два огонька, а на губах застыла наглая улыбочка. Мой взгляд переместился на его руку, в которой находился небольшой и уже пустой пузырек. «Ты? Ты...» Я растерялась. Он хлестал лавандовую настойку. Откуда он ее достал? «У каждого свои тайники», — объявил радостно дракон и ловким движением руки отправил пустой пузырек в огромную вазу с искусственными цветами. Прошло сорок минут. Я уменьшил время нашего договора, так как мой запал угасал. «Это нечестно», — «Смотря с какой стороны посмотреть», — ухмыльнулся дракон. «Ну, чего стоишь, жена?» «Пошли. По расписанию у нас праздничный ужин, а потом брачная ночь». Я нервно сглотнула. «Кажется, меня ожидает безумно длинная ночь. Что ж, сам напросился».